Моя бабушка Петра Петровна Петрова. Как и все Петровы, она геолог минералог У нее есть научная степень, доктор-геолога минералогических наук. За свою жизнь бабушка исходила тысячи дорог, взбиралась на десятки горных вершин. И куда бы в горы ни забредала, ее там знали любая птичка и ящерица, а каждый камень помнил. Бабушка училась в университете на геологическом факультете а потом оканчивала аспирантуру в далекой стране, куда не всякий человек может добраться. Я и не знал, что это за страна, но о ней часто намеками говорили у нас дома. Потом я узнал. Это край света, Аргентина. Зовут мою бабушку особенно усиленно. Петра Петровна Петрова. Заметили, в ее имени слово «камень» повторяется трижды. Бабушка очень наблюдательна, умна, могла бы вполне работать следователем, но верность Петровых камням не дала ей стать Шерлоком Холмсом в юбке. Как я относился к бабушке? Мы не были друзьями. Чтобы дружить, надо проводить много времени вместе, а бабушка без устали моталась по планете, читала лекции, собирала коллекцию минералов, то есть верно, с полной отдачей, служила его величеству камню. И все же у меня было свое, особое отношение к бабушке. Я одновременно и побаивался ее, и относился к ней с большим любопытством. Она не походила на других пожилых женщин, в домашних халатах и фартуках, спокойных, любящих поболтать по телефону и посидеть вечер пролет у телека. Моя бабушка всю жизнь совершала необычные поступки. Судите сами. Когда она была студенткой и попала на практику в Сибирь, ее коллеги обнаружили в вечной мерзлоте доисторического мамонта. Бабушка не растерялась, выпросила у начальника экспедиции клок мамонтовой шерсти, Связал из него свитер и подарил его молодому дедушке. Он обалдел и женился на бабушке. Когда молодая бабушка окончила геологический факультет, она оказалась в гостях, где собралась большая компания выпускников-геологов. Молодые люди говорили о том, куда пойдут работать. На стене висела карта мира. Бабушка крикнула, что сейчас запустит в карту дротик, и куда он попадет, в такую страну она и поедет. Дротик попал в Аргентину, о которой я уже говорил. В те времена было сложно сорваться с места и попасть в чужую страну легко и непринужденно. Нужно было собирать кучу бумаг, согласований, убеждать серьезные комиссии, что лететь и работать в другой стране жизненно необходимо. Бабушка не спасовала. Она сдержала свое слово. Прошла все комиссии, доказала каким-то руководителям, что изучение минералов Аргентины принесет пользу не только мировой науке, но и российской в том числе. Бабушка получила нужные разрешения долетела на трех самолетах до края света и прожила в Аргентине почти год, исследуя местные камни. Еще один подвиг бабушки. В детстве у меня было слабое здоровье. Врач откровенно признался моим родителям. Ваш Петя, как и дуванчик, дунешь и рассыпется. Надо укреплять иммунитет. Тот же врач рекомендовал для моего спасения натуральное молоко, лучше козье, по два стакана в день. Родители не знали, куда им бежать за козьим молоком, в густонаселенном городе. Тогда бабушка Петра решила этот вопрос неожиданно. Завела настоящую, живую, с рогами и косыми глазами козу-ванильку. Та припеваючи постукивала копытцами на застекленном бабушкином балконе в центре города. Жевала сено, сколько хотела, и давала по 2 литра молока в день. Считай, я выжил в этом мире благодаря козе-ванильке и бабушке Петре.